4 июля 1735 года позволение было дано. Место в указе определялось так. От Адмиралтейства к Невскому монастырю, по правую сторону перспективной дороги, ширину от первых шпренделей до двора Антона Девьера, а в длину от Девьерова двора прорубленной перспективной дорогой к церкви Вознесения Господня до переулка, который мимо Апраксина двора. Гостиный двор построен был коштом всего купечества для того, как говорит Богданов, что бывший каменный гостиный двор на Мойке у Зеленого моста от пожара в 1735 году сгорел и из-за неисправности в скором времени от выстроиться не мог. По словам Георгия, каменный гостиный двор существующего вида был начат строением в 1755 году и окончен только в 1785 году. Он имеет вид косого четырехугольника длиной около 150 сажен, шириной с одной стороны, 100 из другой около 50 сажен. В каждом его ярусе имеется 170 лавок. Он разделен на четыре линии, из которых каждая сохранила свое старинное название, показывающее прежнее назначение рядов. Так сторона, обращенная к невскому, называется суконной линии, по садовой и зеркальной линии, против думы большой суровской линии, а в тылу малой суровской линии. Под словом суконный в старину подразумевался всякий шерстяной товар, под словом «зеркальный» – всякий светлый товар. А суровским, или вернее сурожским, называли всякий шелковый товар. Эта торговля получила свое название от Сурожского моря. На жаргоне гостинодворцев продавцы суровскими товарами назывались сурагами. Против большой суровской линии через улицу впоследствии был построен «Бабий ряд», или перинная линия. Здесь до сороковых годов торговли занимались одни женщины. За бабьим рядом сбоку был выстроен в 1800 году купцом Нащекиным мебельный ряд, и напротив его вытянулась банковская линия, или по-старинному глазуновские лавки, в которых засели менялы. Далее, по Садовой в 1791 году, после постройки ассигнационного банка, был сооружен маскотильный ряд – Маскотильным товаром в русской торговле называются краски, пряные коренья и аптекарские материалы. Это имя тоже очень древнее и перешло к нам от арабов, торговавших в болгарах и отеле на нынешней Астрахани. Этим товаром, получаемым из города Маскота или Муската. Участок земли пространством более 20 тысяч квадратных сажен, окаймленный с одной поперечной стороны Большой Садовой улицы с противоположной набережной реки Фонтанки, известен с 1740 года под именем торгового Апраксина двора. Это вполне упрощенный народный рынок с кустарным товаром. В 1780 году в переулке от Большой Садовой улицы к Фонтанке уже находился охотный, или птичий ряд. где уже в то время продавались живые и битые птицы, собаки, кошки, обезьяны, лисицы и другие живые звери. Здесь же были ряды – лоскутный, ветошный, шубный, табачный, мыльный, свечной, луковый, сидельный, нитяный, холчевый, шапочный и стрегольный ряд, где фельдшеры сидят для стрижения волос и бород. Рядом с Акпраксиным двором был «Щукин двор». Там торговали ягодами и плодами в огромном гуртовом виде. В 1787 году на Невском проспекте подле Большого гостиного двора был выстроен каменный в три этажа дом, где в нижнем ярусе поместились 14 лавок с серебром, жемчугом и драгоценными каменьями. Эти лавки некогда принадлежали богатому купцу Яковлеву, сын которого служил в Министерстве иностранных дел и писал театральные рецензии в «Северной Пчеле». Петербургские старожилы-театралы хорошо помнят его, ходившего в театр всегда в вице-мундире. За строгий разбор бенефиса актера Каратыгина, по приказанию министра двора Волконского, он был выведен в Водевиле «Горе без ума» в смешном виде и, по словам Каратыгиной, был узнан всей публикой, громко смеявшийся в сцене, когда отец водевильного рецензента, почтенный богатый купец, торгующий серебряными изделиями, уговаривает сына «Не позорить его имени и не срамить себя самого статьями, писанными под хмельком. Не разбирай тогда актеров, когда тебя поразберет». Старичок оканчивал куплет словами. «Ну, брат, я вижу, ты дурак, 84-й пробы». Нападки были несправедливы. Яковлев был известен как честный критик, талантливый переводчик и остроумнейший человек в обыденной жизни.